Глава двадцатая. Что предсказывали старый зубр, филин и собака? Не густыми мягкими хлопьями, а реденькими льдинистыми звездочками уже третий час падал снег, завывала буря, шумя вершинами качавшихся дерев и приподнимая огромные клоки сена от стогов, около которых расположился ночлегом лагерь встреченных нами инсургентов. Скверная была ночь. способное ни одного человека заставить вспомнить о теплом угле зажарко истопленную домашнюю печью. Измученную лошади не пользовались отпущенными им сидельными подпругами. редкое, как бы нехотя, дернет клочок снега из стога, к которому их приставили, лениво повернет два-три раза челюстями и с непроглоченным сеном во рту начинает дрожать и сжаться, к опустившей голову И также дрожащие соседки. Люди проводят ночь не веселее своих коней, укутавшись в свиты и раскатанные из ремней попоны, они жмутся и дрожат под стогом, не выпуская намотанных на локти чембуров, потому что лошадей привязать у стогов не к чему, а по опушке поляны разбиваться опасно. Холод проникает всюду и заставляет дрожать усталую партию, которая вдобавок Ожидая посланных за пищу квартирьеров, улеглась неевшей и, боясь преследования, не смеет развести большого огня, у которого можно бы согреться и обсушиться. Сон, которым стали забываться некоторые из людей этого отряда, скорее похож на окоченение, чем на сон, способный обновить истощенные силы. По опушке поляне в нескольких местах также коченея и корчась, Трясутся оставленные сигнальщики. Около стога, служащего центральным местом расположения отряда, тихо бродят четверо часовых, уткнув подбородки в поднятые воротники своих свит и придерживая локтями обледеневшие карабины. В одном месте, подрывшись под стенку стога, два человека, стуча зуб о зуб изредка шепотом обмениваются друг с другом отрывочными фразами. «Хоть бы сухарь», — говорит один из них, молоденький мальчик с едва пробивающимся пушком на губах. «Жди, и Стась, жди», — отвечает другой, более мужественный голос, и опять оба молчат. «А если их москали поймают», — опять шепчет ребенок, запахиваясь попоной. «Я не могу больше терпеть, Томаш, я очень голоден, я умру с голоду». «Ты знаешь», — опять шепчет тот же слабый голос, — «я видел сегодня мать». Задремал на седле и увидел. «Мать — наша отчизна!» — отвечает другой голос. «Томаш!» — опять зовет шепотом ребенок. «Знаешь, что я хочу тебе сказать? Я ведь пропаду тут. У меня силы нет, Томаш!» Томаш ничего не отвечал. «Я уйду, Томаш!» — совсем почти беззвучно шепнул мальчик и задрожал всем телом. Томаш опять ничего не ответил. «В другом месте...» В глубокой впадине стога, укрывшись теплыми бараньями пальто, лежали другие два человека и говорили между собою по-французски. По их выговору можно было разобрать, что один из них чистый француз, другой итальянец из Неаполя или из других мест Южной Италии. «У меня в сумке есть еще маленький кусок сыру. Хотите, мы поделимся?» – спрашивал француз. «Оставьте его». «Это не годится, когда наши люди голодают и мерзнут». «Что вы делали в таких положениях в Италии?» «У нас никогда не было таких положений», — отвечал итальянец. «Боже, какая природа, какие люди и какие порядки», — проговорил, увертываясь голодный француз. Около стражнической хаты стояли два часовых. Предводитель отряда, напившись теплого чаю с ромом, ушел в небольшой сеной сарайчик стражника и спал там, укрывшись теплой медвежьей шубой с длиннейшими рукавами. У дверей этого сарайчика, сидя на корточках, дремал рядовой повстанец. В сенях, за вытащенным из избы столиком, сидел известный нам старый трубач и пил из медного чайника кипяток, взагретый на остатках спирта командирского чая. В углу, По куче мелких сосновых ветвей спали два повстанца, состоящие на ординарцах у командира отряда, а задом к ним, со стеариновым огарочком в руках, дрожа и беспрестанно озираясь, стоял сам стражник. «Ну, а сколько было фурманок?» — спрашивал трубач стражника. «Две пани». «Нет, четыре». «Ей-богу, пани, две видел». «А поскольку коней?» «По паре, пани». Парные пани были фурманки. И сколько было рудных коней? Два сдается, А вот же брешешь, один. Может, пани один. Мряка была. Кони были мокрые. Может, и точно, как говорит ваша милость, рудный конь один был. И обещали они привезть провиант к вечеру? О, бог же меня убей, если не обещали. И бумаги никакой не оставляли нашему полковнику? Боже мой, да что ж вы меня пытаете, пани? «Бо ты брешешь! А шоб мои очи повылазили, если мне брехать охота!» Старик опрокинул пустой чайник, разбудил спавших на хворости повстанцев и, наказав им строго смотреть за стражником, улегся на хворост, читая в полголоса католическую молитву. «Как это наш ротмистер в этой смердячей хате пишет?» — сказал он, никому не относясь и уворачиваясь в свиту. «Тепло, да смрад там великий!» — отозвался в темноте стражник. В теплой хате с великим смрадом на одной лавке был прикреплен стеариновый огарок, и лежали две законвертованные бумаги, которые Райнер, стоя на коленях у лавки, приготовил по приказанию своего отрядного командира. Окончив спешно эту работу, Райнер встал и, подойдя тихонько к помаде, сел возле него... на маленьком деревянном обрубке. «Как вы себя чувствуете, помада?» спросил он с участием. Больной тяжело вздохнул и не ответил ни слова. Райнер посидел молча и спросил, «Не надо ли вас перевязать?» «Не надо», тихо процедил сквозь зубы помада и попробовал приподняться на локоть, но тотчас же закусил губы и остался в прежнем положении. «Не могу», сказал он И через две минуты с усилием добавил. «Вот где мы встретились с вами, Райнер. Ну, я при вас умру. Постойте, мы возьмем вас». «Нет, тут вот она». Помада потрогал себя правой рукой за грудь. «Я ее чувствую. Смерть чувствую», — произнес он с очевидной усталостью. «Вот», — заговорил опять слова охотливого помада, «три раны вдруг получил. Я непременно должен умереть». А пятый день не умираю. Не говорите, это вам вредно, остановил его Райнер. Нет, мне все равно. У меня здесь пуля под левой, под левым плечом. Я умру скоро. Да, через несколько часов я, наконец, умру. Как вы сюда попали? Я сам просил, чтобы меня оставили. Тряска ехать. Хуже. Все равно, где не умереть. Этот негр, у него большая рана в паху. От него гангренозный запах. «Не слышу. У меня уж нет ни вкуса, ни обоняния. Я рад, что я...» «Вы радуетесь близкой смерти?» Помада сделал головой легкий знак согласия. «Мне давно надоело жить», — начал он после долгой паузы. «Я пустой человек. Ничего не умел, не понимал, не нашел у людей ничего. Да я... Моя мать была полька, а вы... Я недавно слышал, что вы в инсурекции. Не верил». Думал, зачем вам восстание? Да. Но вот и правда. Вот вы смеялись над национальностями, а пришли умирать за них. За землю и свободу крестьян. Как? Не слыхал я. Я пришел умереть не за национальную Польшу, а за Польшу, кающуюся перед народом. Да. А я так... Я... Правда, я ведь ничего. Помада слегка махнула рукой. райнер молчал вот видите как я умираю опять начал помада лизавета егоровна думает может быть что я и умереть не могу твердо вы ей скажите как я со свинцом в груди ох райнер еще ближе нагнулся к больному нет ничего это мне показалось смешно что я со свинцом в груди да больно сделалось а впрочем все это не то вот лизавета егоровна знаете «Она вас! Какое это лицо! Какое это лицо посмотрело в окно!» Вскрикнул он разом, уставив против себя здоровую руку. Райнер посмотрел в окно. Ничего не было видно, кроме набившихся на стекла полос снега. Райнер встал, взял револьвер и вышел через сени за дверь хаты. Буря по-прежнему злилась, бросая облаками ледянистого снега. И за нею ничего не было слышно. К отчиняющего лагеря не было и примет. Райнер вернулся и снова сел возле помады. «Я ведь вам десять копеек заплатил», — проговорил больной, глядя на Райнера. «Да-да, я заплатил. Теперь, теперь я свою шинель перекрасить отдам. Да, она еще очень хорошая. Да, а десять копеек я заплатил». Райнер встал, чтобы намочить свой платок, и положить его на голову впавшего в бред помады. Когда он вернулся с компрессом к больному, ему самому показалось, что что-то живое промелькнуло мимо окна и скрылось за стеною. Помада вздрогнул от компресса, быстро вскочил и напряженно крикнул. «Ей больно, Евгения Петровна, пустите ее голову!» и, захрапев, повалился на руки Райнера. Через Райнерову руку хлынула и ручьем засвистала алая кровь из-за растревоженной грудной раны. Помада умирал. Райнер, удерживая одной рукою хлещущую фонтаном кровь, хотел позвать кого-нибудь из ночевавшей в сенях прислуги, но прежде чем он успел произнесть чье-нибудь имя, хата потряслась от страшного удара, и в углу ее, над самой головой Райнера, образовалась щель, в которую... Так и зашипела змеёю буря. «К оружию! К оружию!» — отчаянно крикнул Райнер, выскочив в сене и снова вбежав в хату, изорвал свои пакеты и схватил заливающегося кровью помаду. Сквозь мечущихся в перепуге повстанцев Райнер со своей тяжелой ношей бросился к двери, но она была заперта снаружи. «Мы погибли!» — крикнул Райнер и метнулся во двор. С одного угла крошечного дворика на крышу прыгнул зайцем синий огонек и, захлопав длинным языком, сразу охватил постройку. «За мною, ребята!» — скомандовал он хватавшимся за оружие повстанцам. «Все равно пропадать за свободу, хлопов. За мною!» Он перескочил в сени и, неся на себе помаду, со всей силы бросился в окно. Два штыка впились и засели в спине помады. Но он был уже мертв, а четыре крепкие руки схватили Райнера за локти. Спасайтесь, крикнул Райнер и почувствовал, что ему крепко стягивают сзади руки. Сквозь вой буря он слышал на поляне несколько пушечных выстрелов, ружейную пальбу, даже долетали до него стоны и знакомый голос начальника отряда, который несся крича Налево, налево, дьяволы, там болото! Двор и стога пылали. Через десять минут все было кончено. По поляне метались только перепуганные лошади, потерявшие своих седоков, довалялись истекавшие кровью трупы. Казаки бросились в погонь за ничтожным остатком погибшего отряда инсургентов. Но продолжительное преследование при такой теме было невозможно. Возле Райнера стоял также крепко связанный рыжий повстанец, с которым они пять часов назад подъезжали к догоравшей теперь хате. «Чья это была банда?» — спросил, подходя к пленникам начальник русского отряда. «Моя», — спокойно отвечал Райнер. «Ваше имя?» — Станислав Куля. «Так это?» — обратился русский командир к повстанцу. «Так», — отвечал тот, глядя на Райнера. «Сколько у вас было человек?» Сорок, с уверенностью произнес Райнер. Убитых тел насчитано 37, раненых только два. Солдаты, озлобленные утомительным скитанием по дебрям и пустыням, не отличались мягкосердием. Отряд считался разбитым на голову. Из сорока 37 было убито, два взяты и один найден обгоревшим в обращенной в пепел хате. Райнер Назвавшись начальником банды, знал, что он целую ее половину спасает от дальнейшего преследования. Но он не знал, что беглецов встретило холодное литовское болото, на которое они бросились в темноте этой ужасной ночи. Перед утром связанного Райнера положили на фурманку. В головах у него сидел подводчик, в ногах часовой солдат с ружьем. Отдохнувший отряд снялся и тронулся в поход. Усталый до последней степени Райнер, несмотря на свое печальное положение, заснул детски спокойным сном. Около полудня отряд остановился на роздых. Сон Райнера нарушался стуком оружия и веселым говором солдат, но он еще не приходил к сознанию всего его окружающего. Долетавшие до слуха русские слова стали пробуждать его. Это нечто война, говорил солдатик. составляя ранец на колесо Фурманки. «Одна слабая фантазия», — отвечал другой. Райнер открыл глаза и, припомнив ужасную ночь, понял свое положение. На дворе стояла оттепель, солнце играло в каплях тающего на иглистых листьях сосны снега. Невдалеке на земле было большое черное пятно, вылеженное ночевавшим здесь стадом зубров, и с этой проталины Несся сильный запах парного молока. Прискакал какой-то верховой. Ударили в барабан. «Подводчики! Командиру!» Раздалось по лагерю. «Воля вам! С землею! От царя пришла! Вступай все! Сейчас будут читать про волю!»